Лондон, Англия. Июнь 1944 года. Три долгих дня мы с Хемингуэем общались исключительно посредством записок, которые передавали через его младшего брата. Лестер был моложе на 16 лет. И, насколько я поняла, готовился принять участие во вторжении союзных войск во Францию, хотя подготовка к операции, естественно, держалась в строжайшей тайне. Эрнест всё это время кидалась стороной в сторону, он то слёзно каялся, то упрекал во всём меня, то метал громы и молнии. Я старалась отвечать сдержанно, но мне это не очень удавалось. Меня терзал вопрос: И чтота между ним и Мэри Ойлш, или нет? Казалось бы, какая мне разница теперь, когда я уже приняла для себя решение. Но гордость странная штука. На четвёртое утро, проснувшись, я увидела в дверях чью-то тень. Началось в марте, произнёс знакомый голос. Неужели Эрнест? Но это просто не могло быть. В последней записке он написал, что ненадолго уезжает из Лондона. Не говори глупостей, человек-тень, нехорошо так будет доброй христианку. Я серьёзно, сказала тень и исчезла, прежде чем я успела соскочить с кровати. Последняя записка Эрнеста. Он теперь военный корреспондент Кольерс. Я быстро оделась и поспешила в Министерство информации. Там нас примерно сотню журналистов загнали в конференц-зал, где вдоль стен стояли солдаты из военной полиции и заперли за нами двери. Прямо как в шпионском романе, сказал я своему соседу. Как выяснилось, этот парень писал репортажи для сиднейских газет, и его редакторы были так злы на цензоров, что печатали пустые полосы, чтобы показать читателям, как кромсают их материалы. Я попробовала представить, как это выглядит. Надо же было как-то отвлечься от мысли о клопе. «Приступим», — объявил штабной офицер. Капрал передал по рядам текст заявления для печати Камююке и Зинхауэра, А штабной офицер тем временем вкратце сообщил о том, что морская десантная операция по освобождению силами союзников Франции только что началась. Я внимательно слушала и одновременно читала Каменюке. Хотела бы я сказать, что у меня в тот момент не скрутило кишки, но я всегда принципиально говорю правду, даже если она меня не красит. У вас есть полчаса на написание сообщений. Офицер указал на ожидавшие нас пишущие машинки. А затем вы, не покидая этого зала, передадите их цензорам. После того, как цензоры сделают свою работу, курьеры на мотоциклах доставят ваши тексты на телеграф. Вы будете ждать здесь до тех пор, пока военные не решат что пришло время сообщить миру важнейшую новость. И отдадите эту новость прямо в руки проклятым фрицам? возмутился мой коллега из Австралии. Да, так мы и сделаем, согласился штабной офицер. Но немцы всё переиначат, не унимался репортёр. Они будут писать, что выиграли сражение, даже если союзники к полудню займут Париж. Мы постараемся, чтобы немцы как можно дольше оставались в неведении, заверил его собеседник. Они до последнего момента не будут знать, где и какими силами мы нанесём удар. Все журналисты разочарованно загубнели. А я сел за машинку. И начала строчить со скоростью тысячи слов в минуту, но в голове у меня была каша, да и вообще все это смахивало на бред. Нельзя сделать правдивый репортаж, если ты заперта в душном конференц-зале, а реальное событие, которое ты якобы освещаешь, происходит на другом берегу пролива. Невозможно написать репортаж с чужих слов». Положив перед цензором с его черным маркером свой выстраданный материал, я откину волос и спросила. «Интересно, какими до войны были ваши представления о героизме?» «Да, я многому научилась у Хемингуэя. Он бы посмеялся, если бы увидел, как я пытаюсь расположить к себе этого типа». а Эрнест в это время уже плыл на корабле к берегам Франции, скорее всего. Цензор, разумеется, и скромцал мой материал. Военная полиция передала его курьеру, а я зафиксировала все происходящее в своем дневнике. Через 15 секунд новость о высадке десанта распространится по всему миру, сделал заявление один из офицеров. 9.31 9.31 Офицер поднял руку, а когда опустил ее, солдаты открыли перед нами двери конференц-зала, и мы вышли в совершенно другой мир. Я поделилась новостью с таксистом. Он мне не поверил. Я поделилась с солдатами у Вестминстерского аббатства и с пожилой женщиной, которая торговала значками Красного Креста. К этому времени мне стало страшно, страшно за Эрнеста. Он не имел права на то, чтобы у меня из-за него ныло сердце. Но он был моим клопом, а я была его муки. И глупо было обижаться, считая, что он занял моё место на корабле, который плыл через пролив Высадку союзников во Франции запретили освещать всем, без исключения женщинам-репортерам. На эту войну было аккредитовано 19 журналисток, и как минимум у шестерых из нас имелось больше опыта, чем у половины всех коллег-мужчин. А нас отстраняли от работы только потому, что мы были представительницами слабого пола. А Клопп. Лишь в очередной раз посмеялся бы, глядя на то, как я ною из-за правил, которые не могу нарушить. Сам он наверняка уже был во Франции. Впитывал реальность, собирал материал для настоящей истории. Возможно, уже получил новое ранение, добавив к своей коллекции осколков с Первой мировой войны осколок со Второй мировой. Клоп умел быть храбрым. Я знал это не понаслышке. Если бы он только захотел, то мог бы стать тем прежним Хемингуэем. Я поехала на южный берег Англии, по пути прикидывая, как бы послать ко всем чертям эти дурацкие правила. Не стану отрицать, я всё-таки высматривала Эрнеста, когда приехала на побережье. Думаю, в глубине души мне хотелось увидеть его в Англии. живого и невредимого, но в то же время и это чувство было значительно более сильным. Я боялась увидеть, что он так быстро вернулся, когда на том берегу пролива вовсю идет война. Если его флирт с Мэри Оилш еще не разрушил до конца нашу семейную жизнь, то отказ освещать операцию во Франции от начала до конца точно стал бы катастрофой. На причале. Как я и предвидела, меня остановил солдат из военной полиции и поинтересовался, что я там делаю. Я достала из кармана сыревшей униформы удостоверение, продемонстрировала его и сказала: "Прибыла взять интервью медсестёр, пока они не отплыли". И кивнули в сторону полудюженые мичэсстёр, которые поднимались на борт белого корабля, с недавно намалёванными, ещё даже краска не высохла, красными крестами. На фоне серой воды этот плавучий госпиталь был настолько уязвим для немецких бомбардировщиков, что они просто не могли промахнуться. А, так вы журналистка. Да. Пешу материала о женщинах на войне. Вон о тех отважных девушках из Красного креста. Хорошо, но только не задерживайтесь там. Вы же не хотите случайно оказаться во Франции, сказал солдат и вернул удостоверение. На палубе корабля царил хаос. Повсюду коробки с бинтами, бутылки с плазмой, похожие на кегли и канистры с кровью. Члены экипажа бегали туда-сюда, переносили медикаменты в операционную и сотнями перетаскивали одеяло и койки, которым совсем недолго суждено было оставаться пустыми. Пока никто не понял, что у меня не место на корабле, я быстро нашла туалет и заперлась на защелку. В тесном темном санузле... Я размышляла о солдатах, которые же высаживались на берег Франции и погибали там, об Ирнесси. Я три раза глубоко вдохнула пропахший сырой шерстью воздух и подумала, что если повезёт, тоже скоро буду там. Постаралась унять урчание в желудке. С тоской вспомнила, как в 13 лет мы с моей лучшей подругой в Сент-Луисе прятались в раздевалке танцкласса. Слушал в темноте, как поднимают якорь. Корабль отшвартовался и поплыл к французскому побережью. Интересно, каким был Клуб в детстве, в возрасте тех мальчиков, которые никогда не приглашали меня танцевать. Я пытался представить Эрнесто Хемингуэя мальчиком, которым он сам себя представлял, таким которого я могла бы простить. Когда корабль вышел из гавани и уж точно не вернулся бы обратно ради того, чтобы высадить нелегально проникшую на борт репортера, пусть даже и женщину, я покинула свое укрытие. Шел дождь. Мне было холодно и чертовски страшно. Я присоседивалась ко всем, кто пытался согреться и развеяться с помощью виски. На рассвете наш первый плавучий госпиталь подошёл к побережью Нормандии. Никого не интересовало, кто я такая, ни матросов, ни врачей, ни медсестёр, которые только недавно прибыли из Америки. Главное было не высовываться. Мы все волновались из-за самолётов и взрывающихся вокруг нашего корабля снарядов, а также из-за работы, которая ждала нас впереди. Якорь бросили в секторе Омаха-Бич. Бульдозеры расчищали пляж от мин. С высоких скал стреляли немецкие пулемёты, а на воде плавали раздувшиеся серые мешки, которые когда-то были американскими солдатами. К нашему кораблю пристал катер с ранеными, заработала полным ходом операционная. Я взяла под командование двух юнгов и приказала им делать бутерброды с соляниной для всех, кто может есть. Развозила воду, выступала в роли переводчика для французских солдат, которые были ещё в состоянии сказать, что с ними не так. Прикречивала на немецких военноплетных тихо, когда об этом просили врачи. В ту ночь судьба послала мне подарок. о каком я даже и мечтать не могла. Меня взяли в бригаду санитаров, которые высаживались на берег подбирать раненых, а на рассвете должны были переправить их на корабль. По поиз в воде мы добрались до берега и поднялись по узкой, только что разминированной тропе. Дорогу нам освещали красные сигнальные ракеты. В воздухе густо пахло сладкой травой, навозом, порохом, из жонной резины то и дело раздавались пулемётные очереди ра-кронк, каронк, каронк тропинка привела нас к деревне, где даже церковь стала похожа на смятый бумажный пакет ширинги немцев, тощих и низкорослых представителей расы господ двигались навстречу своей судьбе в сторону лагеря для военнопленных Никто из них и не думал отвечать на мои вопросы, так как Женевская конвенция запрещала мне обращаться к ним с гневными речами. Мы укладывали перебинтованных, окровавленных и обожженных солдат на носилки и относили их на берег, затем брали пустые носилки и возвращались назад назад. Скорее после восхода солнца мы загрузились на корабли и отплыли в Англию, стараясь сделать всё от нас зависящее, чтобы раненные дотянули до берега, где им могли оказать квалифицированную помощь. В Англии в награду за мою работу и за то, что я рисковала жизнью, меня взяли под арест и отправили в учебный центр для медсестёр в пригороде Лондона. Условие выдвинули следующее: если я буду хорошо себя вести, мне могут разрешить снова пересечь пролив. В противном случае отправят через Атлантику домой. Скажу честно, такой расклад меня не устраивал. Закончив работать над двумя репортажами для Collier's, один о плавучем госпитале, второй о немецких солдатах, с которыми мне так и не удалось пообщаться, Я тихонько проползла под ограждением учебного центра и нашла дорогу в Лондон, а уж там начала искать способы вернуться на войну. Отправила письмо Мэтти, мне надо было сообщить ей, что со мной всё в порядке, и я собираюсь в Италию. Даже не высыпавшийся цензор который мог и не знать, что у меня нет разрешения куда-либо поехать, наверняка вычеркнул бы упоминание о планах журналиста попасть в то или иное конкретное место. Поэтому я написала, что с женщинами-корреспондентами здесь обращаются как с фиалками, и лучше я вернусь в насиженное гнездышко, которое покинуло, когда улетело на Кубу. Я проклинала себя за то, что не разработала с Мэтти условный код, как мы это сделали с Эрнестом, и надеялась, что мама догадается, что насиженное гнёздышко это Италия. Написал, что Эрнест сейчас находится в самой гуще событий, что он очень храбрый. И я редко его вижу, но в целом всё замечательно. На самом деле я смертельно устала. И настроение у меня было поганое, так как предполагалось, что я, отплывая обратно в Америку, меня лишили аккредитации, забрали документы и продуктовые карточки. Но я подружилась с пилотом ВВС, который возвращался на итальянский фронт. Я представилась ему как просто Марти, он не знал, что моя фамилия Гэлхерн, и уж тем более о том, что я жена Хемингуэя. Я сочинила историю о женихе в Неаполе. Мне было стыдно обманывать такого славного парня, но я должна была любой ценой попасть в Италию. В Италии я присоединилась к польским солдатам, героям Монте-Кассино, которым было плевать на то, что какая-то американка нарушает правила. Следующее несколько месяцев я воевала вместе с поляками, а в перерывах между военными действиями мы охотились на уток и гусей, пили кьянти и плавали в море. И я всячески старалась сделать этих солдат знаменитыми, для чего подлизывалась ко всем радистам, которых только встречала и уговаривала их помочь переправить мои репортажи в Соединенные Штаты. Я не думала о том. что из-за это могут легко арестовать, а меня просто напросто лишить работы. В Колиерс с удовольствием печатали мои статьи, так же как они были рады опубликовать мой репортаж о дне Д, несмотря на то, что я добыла его запрещённым способом. Мой материал о дне Д вышел одновременно с материалом Эрнеста. На обложке журнала поместили его фото, В окружении смеющихся солдат на десантном катере. На снимке у Хемингуэя была борода, как у Санта-Клауса, а в руке он держал бинокль, словно бы осматривая бразильские позиции. Лицо было снято специально немного сбоку. Но на чалы шрама со стёжками всё равно было видно. Я удивилась. Неужели кто-то способен с таким радостным лицом плыть на войну? А потом я узнала правду о том, как тогда повел себя Хемингуэй. Он, конечно, подал все так, будто лично командовал солдатами при высадке в Нормандии, сравнил десантные катера с гробами, разрывы снарядов с ударами боксерских перчаток. Вот только Эрнест на самом деле не сходил на берег. Он пересек пролив на Эмпайр-Энвилл и с больной головой, и распухшими коленями спустился на похожий на гроб десантный катер на этом катере в компании солдат доплыл до левого фланга сектора Омаха-Бич высадка на Фокс-Грин прошла ужасно из-за паршивой погоды солдаты разделились ещё до того, как добрались до берега и стали лёгкой целью для немецких пулемётчиков Эрнест Едва только немцы засекли, его десантный катер распластался на палубе. Пока солдаты прыгали в воду и бежали вперед, он лежал и цеплялся за пол. На этом же катере вернулся обратно, пересел на Доротею Дикс, которая уже была готова к отплытию, и в тот же день возвратился на южный берег Англии. Следующие пять недель он прожил в Лондоне, в комфортабельном номере Дочестера, а тем временем на французском берегу 156 тысяч солдат союзных войск отчаянно пытались сломить сопротивление противника. Они бежали под пулемётным огнём по песчаному пляжу, взбирались на скалы и шли дальше, освобождая Нормандию. Может быть, если бы в тот самый первый день я легла на дно катера, услышав, как пулемётный ронг, кара ронг, ронг-ронг, пытается отнять у меня жизнь, я бы тоже вернулась в Лондон. Но поскольку мне отказали в аккредитации, тогда у меня просто напросто не было возможности это выяснить, а теперь я уж и подавно не узнаю.